Глава двадцать вторая Стало только что принявшему душ Максу пригладить непослушные волосы и перестать возиться с шейным платком, как открылась дверь каюты, и внутрь вошел Мэтрим. Оглядев приятель, с ног до головы он тихонько присвистнул и плюхлся на кровать. — Ты сверкаешь, как начищенный пятак! Куда собрался? Неужели рыжая бестия смилостивилась и согласилась провести с тобой время? Нет, эта крепость ещё не взята, хотя запасы в ней подошли к концу, и впереди маячит неизбежность поражения. Но я терпелив, вы, начальник, и знаю, что победа почти у меня в кармане. Только голову не сложи, когда я издумается напоследок бросить в тебя копьям. Судя по её горячему нраву, это вполне возможно, хохотнул Мэт. А если серьёзно, куда ты собрался? На дирижабли объявился его хозяин. И мне пришлось представить её Олсону как принцессу Александру. А этот павлин решил воспользоваться моментом и пригласил её отоужинать в его каюте. Как бы там ни было, я не могу позволить им остаться наедине. Почему? Потому что она может нас выдать или потому что боишься, что он добьётся полной капитуляции этой крепости раньше тебя? Макс нахмурился, обдумывая про себя, какую часть правды он может поведать своему давнишнему товарищу. Я не боюсь, что Лекса нас выдаст, потому что даже если она это сделает, Олсон ничего не предпримет, не замечая вытянутого от удивления лица Мэта. Мех прошёл к креслу и сел в него, выкинув вперёд длинные ноги. Не может быть. Ещё как может. Олсон в курсе, что она не настоящая принцесса, так как сам велел мне устроить отбор и представить выбранную претендентку императрицы. Ну вот. Бомба взорвалась, и теперь Волконскому оставалось только подсчитывать потери. "Велел. Я не знаю ни одного человека, который мог бы повелевать тобой, Макс. В чём дело?" В спокойном голосе приятеля мех уловил обеспокоенные нотки. У него имеется кое-какие рычаги давления на меня. И вот он ими и воспользовался. "Я пока не могу рассказать тебе всего. Прости, Мэт. Единственное, что ты сейчас должен знать, Его сволочеество может попытаться использовать Лексу в своих целях, а я этого не хочу и всеми силами буду ему мешать. Сегодняшний ужин только одно из звеньев цепи. Этому коршуну моя кошечка не достанется. Твоя, усмехнулся Мытрин. Я первый её заметил, а значит, она моя. Подмигнул ему мех и направился к выходу. Ваше высочество. Дверь в свою каюту князь Олсон открыл после первого же моего стука. Мы без вас не начинали. Галантно склонив голову, он отошёл в сторону, позволяя мне увидеть украшенный всевозможными явствами стол и сидевшую за ним пожилую читу, что с любопытством изучала новую гостью. Грозна женщина, по старой моде с седыми волосами, на макушке которой красовался в качестве аксессуара, а не головного убора, небольшой зелёный цилиндр и в атласном зеленом платье, украшенном драгоценными камнями. Напоминала мне этакую Матрону, считающую себя в силу возраста, умудренной опытом. Сидевший рядом и раболепно поддерживающий ее за локоть, лысоватый мужчина явно был ее мужем и отличался разительной худобой, из-за чего одежда висела на нем, как на вешалке. Карикатурная, надо заметить, парочка. Судя по тому, что на слова князя Ваше Высочество никакой с их стороны реакции не последовало, старики уже знали, кто перед ними. Недаром Макс меня предостерегал, вроде взрослый мужчина этот Олсен, а язык без костей. — Ваша светлость! — вернулась я взглядом к хозяину вечера, делая неуклюжий реверанс. — Ну, как умею, извините. И не морщитесь. Я посмела пригласить к вам на ужин своего давнего друга который безно согласился составить мне компанию в этом путешествии. Джозеф Легран, прошу любить и жаловать. Пропустив перед предприятия я сделала вид, что не заметила, как нахмурились ровные брови Олсона и сморщился красиво очерченный рот. Не хвостом же я перед ним, в конце концов, крутить пришла, а засвидетельствовать своё почтение, ну и вкусно поесть. Дорогая Александра, Позвольте вам представить леди Агюсту Мартимер и её мужа лорда Авина Мартимера. Они в самый последний момент присоединились к нашему путешествию, чему я несказанно рад. И я уже успел просветить их насчёт вашего здесь присутствия. Я и тут изобразил некое подобие реверанса, но мои усилия пропали впустую, когда женщина, поморщив свой длинный клюв, одарила меня в ответ вымученной улыбкой. Ваше высочество, Какой же скрипучий у нее голос, такой же, как у снимающего комнату неподалеку от нашего дома матроса, что скурило в день по двадцать сигар. Мы с мужем очень удивились, узнав, с кем имеем честь делить одно воздушное судно. Я лично знакома с вашей тетушкой и уверяю вас, она будет счастлива узнать, что вы живы и здоровы. Ну, и что на это отвечать, что я тоже счастлива найтись? А где я все это время была? Чем занималась и почему не давала о себе знать? Господи, ну что мне стоило обсудить все эти вопросы с чертовым мехом до того, как они на меня обрушатся? Глупая, глупая Лекса. На помощь пришел мой приятель, всегда остро чувствующий, когда мне требуется помощь. Уверяю вас, леди Мартимер, в ее высочество не менее счастливо увидеть, наконец, свою единственную родственницу, если бы не потеря памяти. Это произошло бы намного раньше, но судьбе не прикажешь. Его ответ матрону, судя по выражению её лица, не так, чтобы удовлетворил, но продолжать тему она не стала. Стоило нам устроиться за столом, как входная дверь распахнулась, и без каких-либо церемоний в каюту влетел высокий светловолосый парень, одного со мной возраста. Он прошёлся безразличным взглядом по князю и чте те Мортимер, а заметив нас с Джони, вольно выпучил коря глаза. Я вворожительно улыбнулся. — Крис, ты не говорил, что на борту будет такое великолепное создание. Иначе бы я не задерживался. Его голос и обезоруживающая улыбка сразили бы на повал любую представительницу женского пола. Не перескочивший 80-летний рубеж, но меня поразило не это. Его дразнящая улыбка и грубоватый голос так сильно напоминали Макса, что я даже на секунду зависла, не понимая, как реагировать. Нет. Они не действовали на меня также, в виду отсутствия присущей только меху притягивающей ауры, заставляющей моё сердце заходиться как ненормальное. Но это сходство определённо настораживало. Артём, прекрати заигрывать с принцессой и садись за стол, грубо сказал князь, бросив на парня уничтожающий взгляд, на который тот попросту не обратил внимания, продолжая на меня пялиться. В это время раздался громкий стук, и дверь снова открылась улыбнувшись всем так, словно его только и ждали, Макс быстро нашёл меня взглядом и нагло подмигнул. "Ни каюта, а проходной двор".